Глава 36. Ни слуху, ни духу. Месяц спустя. «Кари!» — заныла Маша, ступая в кухню. Следом за ней вошел сонный растрепанный Кир. «Я хочу шоколадку!» — уселась она за стол. «Нет!» — мечтательно закатила глаза. «Лучше черничное пирожное?» «Машу нельзя!» Это может спровоцировать у серого сыпили колики, который раз объяснила прописные истины молодой мамочки, не переставая при этом шинковать на деревянной доске щавель для супа. «Выпей лучше бифедок, предложила я и смахнула ножом с доски зеленую горку в кастрюлю. Кирилл тут же приблизился к холодильнику и, распахнув дверцу, вытащил коробочку кисломолочного продукта. «А откуда щавель?» — полюбопытствовала Маша, забирая из рук мужа напиток. «Анна Борисовна тебе передала». Выводила из воды чищенный картофель и приступила к нарезке. «Кстати, мальчишки все уже уши прожужжали, как им хочется увидеть малыша». Улыбнулась. «Когда ты их уже заберешь? тихо спросила Маша. «А еще не знаю». Замялась. «Если я вам мешаю?» «Кари!» – возмутилась она. «Ну, что ты глупости говоришь?» Ты так мне помогаешь с серым, даже не представляю, что буду делать, когда ты вернешься к полковнику. Я фыркнула. А Кир подошел и потянулся к навесному шкафчику. Долго ты еще собираешься дуться на весь мир, коришь, поинтересовался, доставая чистый стакан. Ты, Сергей, златая Лена, это еще не весь мир. Не преувеличивай, насупилась я. Хэма на полковника выходит дело. Уже не злишься? развеселился он. «Отстань!» Огрызнулась, разворачиваясь к мужчине и, заглянув ему, за плечо добавила. «Лучше не спускай глаз со своей жены!» В кухне послышалось шуршание фантиков. «Маш!» Оглянувшись, неодобрительно нахмурился друг. Девушка покосилась на нас и ловко забросила шоколадный батончик в рот. м Громко застонала от наслаждения. Я засмеялась. «Слушай, а чем тебе серега то со Златой не угодили?» С набитым ртом пробурчала Маша. А Кир тебе не рассказал? Вздернула я брови, на что она отрицательно покачала головой. Оказалось, что Сергей со златой давным-давно знакомы. «Осяк!» протянула Маша, а затем непонимающе уставилась на меня. Подожди, что? И все? Не все. Они сговорились за моей спиной и решили свести нас с полковником во Флигеле. Э, ну? Девушка скосила очередной недоумённый взгляд на мужа. А сводничество, между прочим, очень большой грех, воскликнула я, чувствуя, как горят глаза, и быстро отвернулась к столешнице. Достала морковку, терку. Злата, моя подруга, психолог, а тоже туда же. То даже. Все мною манипулируют, все. Кари, ну ты чего? Схлипнула Маша, и через миг я почувствовала теплые руки, обвивающие мою талию. Девушка всем телом прижалась к моей спине, отбросив нож в сторону, я накрыла ее ладони своими. «Они же хотели как лучше! Злата тебя любит! Мы все тебя любим!» Я не уставала поражаться глубине суждений и пониманию ценностей этой совсем еще молодой девушки. «Так, ладно, я пошел, проворчал друг, по-видимому, не выдержав нашей мокроты «А, забыл сказать. Нашли ребят, которые изготовили силиконовую маску для славы, вернее, для трупа, что был в гробу вместо него». Мы с Машей разорвали объятия и посмотрели на застывшего в проеме двери Кира. «Теперь осталось дождаться полковника», — как бы невзначай бронил он. «В смысле?» — а выдохнули с девушкой одновременно. «Уже неделя от него ни слуху, ни духу». «Он что, пропал?» — пискнула я и, не дожидаясь ответного кивка, ринулась звонить Сергею. Сын полковника не рассказал мне ничего нового. Отец взял отпуск и будто испарился. «Но такого же не бывает!» Прошептала себе под нос и, расположившись на своей кровати, принялась обзванивать всех наших общих знакомых. Впрочем, вскоре стало понятно, что все без толку. «Карин!» — присел рядом со мной Кирилл. «Он появится, не переживай!» «У него телефон не отвечает», — а мрачно констатировала я и затараторила. «И они Борисовне он не звонил уже две недели. Я узнавала. Я-то думала, что он только меня избегает, а оказывается. А если с ним что-то случилось? А если машина?» Внезапно осенила меня. «Тачка в гараже». «Вот видишь...» — на глаза навернулись слезы. «Тогда где? Где же он? Кирилл!» Я потянулась к нему руками. Найди его! и расплакалась. «Кориш!» — крепко обнял меня. Ты себя ведешь как ангел во время, погладил по голове. Да, не дала ему договорить. И что? Да? ошарашенно переспросил друг, заглядывая мне в глаза. Я смущенно улыбнулась и кивнула. Какая же ты дурочка, прохрипел мне в макушку. Увидишь ты своего полковника. Когда? Хлепнув носом, подняла на него полный надежды взгляд. «Скоро». А поздним вечером Киру позвонил Игорь Стрельцов и рассказал о разговоре с крестником Славы. Тот поделился с ним, что у полковника в Красноярске имеется квартира, и, вполне возможно, он именно там, но это не точно. «Понял», — ответил Буран по громкой связи. «Саша поедет?» «Поедет. Он сейчас рядом. Если Славы нет на хате, то заедем еще по двум адресам». «На самолеты билеты организуешь?» «Да, конечно». «Я тоже поеду», — негромко предупредила. «Карина, ты останешься у Сомова», — чётко проговаривая каждое слово, произнес в трубку Саша. Я открыла рот, чтобы возразить, но кум меня перебил. Все до связи». «Я поеду», — упрямо повторила, когда он нажал отбой. «Поедешь, поедешь». Всю ночь я не сомкнула глаз. Нет, не из-за трехнедельного грудничка Маши и Кирилла. Просто в голове кружили разные воспоминания, нереально сказочное озеро и дикий секс в грозу. Как мы, будто влюбленные подростки, жались по углам, прячась в гараже у Анны Борисовны, а после, чтобы никто не заметил, крались в летний душ. А с каким хулиганским блеском в глазах Слава играл с мальчишками в войнушку во дворе своего дома. За час до рассвета мысли привели меня к тому роковому дню в отеле, который я все это время безуспешно старалась вычеркнуть из памяти. Перед глазами так и застыла последняя сцена в «Вояж», причем так ярко, словно это случилось только вчера. После оглушающего выстрела я широко раскрыла глаза и тотчас натолкнулась на холодный взгляд светлой стали, Полковник подался ко мне ближе, чего я против воли дернулась в противоположную от него сторону изо всех сил, вдавливаясь спиной в изголовье кровати. Между лопаток заворочилась страшная ломота, заставляя меня мучительно скривиться. Мужские глаза вмиг затопило раскаянием и болью, а потом он ушел, Так и не коснувшись, так и не сказав мне ни слова. — Слава! — успела прошептать ему вслед одними губами и, Провалилась в зыбкую пучину беспамятства. Пришла в себя я лишь утром после многочасового медикаментозного сна. В воздухе витал едва уловимый цветочный аромат, а в кресле возле моей кровати, подперев щеку кулаком, мирно дремал Кир. Я завозилась медленно, подтягивая свое тело к спинке, чтобы прислониться. «Привет», — хриплым ото сна голосом поздоровался друг и, оттолкнувшись руками от подлокотников, поднялся. Поерзав, я коротко кивнула, избегая его прямого взгляда. С ребятами все хорошо, они с полковником. Постель прогнулась под его весом. Ирина Павловна полчаса назад вышла из комы. Испуганно затаив дыхание, я подняла глаза. Ее состояние удовлетворительное, отчитался он. Слава Богу! облегченно выдохнула. Ты просипела я и закашлялась. Кир немедленно подал мне маленькую бутылку воды с тумбочки. Сделав несколько жадных глотков, я прочистила горло и, вытерев губы, тыльной стороной ладони повторила. «Ты все знал?» «Что все, кориш?» Он мягко забрал из моих рук бутылку. "Все, Кирилл, все", взвинтилась я. «Что полковник, отец Славы, что мы с Леной...» — начала перечислять. «Нет!» Перебил друг, поднимаясь на ноги. Про полковника я узнал только вчера. Что касается Соловьёвой, он осекся явно, подбирая слова, и принялся ходить по палате взад и вперед. Вернее, в вашей жизни со Славой мне стало об этом известно почти сразу после вынесения приговора. Лена разболтала, догадалась я. Она хотела как лучше, очень надеялась, что у нас с тобой хоть что-нибудь да выйдет. «Не вышло», — рассеянно сказала я, заправляя за ухо густую прядь волос, которая чуть ли не сразу выскочила обратно. Кир замер посреди помещения. «К счастью, кориш задумчиво улыбнулся, глядя куда-то в окно. «К счастью», — с улыбкой согласилась я, поймав его совершенно счастливый взгляд. В груди потеплело. Присев рядом на кровати, друг осторожно обнял меня за плечи и легонько прижал к себе. «Полковник не бросил тебя», — полголоса проговорил мне в макушку. Я прислушалась. «Никому тебя не доверил», — сам донес на руках до машины и передал с рук на руки врачам. «А что со Славой?» — ушла я от темы. Пуля полковника ему так и не досталась. «Как? Я же слышала выстрел!» — с сомнением отнеслась к его словам. «Промахнулся!» — безразлично пожал плечами.